Глава пятая. К Арине я приехала быстро, потому что она арендовала небольшой кабинет через три улицы от моей работы. К ней же я ходила на чистку лица и массаж. Вообще, очень удобно, когда подруга работает в сфере красоты и разных косметологических услуг. Правда, увеличить губы я пока что так и не решилась. Свои нравятся. Я знала, что у нее обязательный перерыв с двенадцати до часу, и поэтому была уверена, что ей не сбежать от моего нытья. Я не часто открываю ничего о семейных проблемах, но сегодня я была сплошным комом непонимания, ссорванных нервов и крайне тяжёлой степени психоза. Да и врач она обо всём знает, разумеется, но о начальнике ей не рассказывала. Видимо, пришло время. Она уставилась на меня очень удивлённо, когда я вовалил в её кабинет. "Лит, привет. А ты чего тут?" "Арина, я мужу изменила. Выдала, как есть". И она, стоявшая до этого на ногах, опустилась на стул. Я сняла куртку и повесила на вешалку, на негнущихся ногах подошла к её столу и села напротив. Всё это время подруга смотрела на меня молча, видимо, пробуя на вкус слова "мужу" и изменила. Если тебе нужно выпить, я пойму, и сбегу за коньяком. Оценила её состояние и попрежнему ждала, когда она живёт. Прости я. Я. Ты сказала и изменила? Ты лит? Владу. Её голос был похож на шёпот, будто кто-то мог нас услышать. Я знаю, Арин, и у меня внутри сейчас творится такое, что я не могу. В этот раз уже мой голос срывался, и это грозило только одним истерикой. Я испытываю боль, физическую, понимаешь? Я же думала, что всё, что не люблю. Я была уверена. А когда Информация вытекала из меня потоком сумбурных слов и в итоге околесица настигла подругу, потому что она остановила меня тем, что встала и обняла меня так крепко, что я не могла дышать. Тише, тише, дорогая, всё хорошо. Сейчас поговорим, только успокоишься немного. В моей руке оказался стакан с каплями новопасита, разбавленными водой. Быстро выпил его и уставился в бледное лицо подруги. Прости, что вот так прилетела со своими проблемами. Лит Ты бы с нервами была покуратней. Это не шутки. А не последнее, о чём я могу думать. Моя жизнь пошла под откос, а я наблюдаю и ничего не могу поделать. Может, не всё так плохо? Думаю, что может быть что-то получше. Не знаю, я пока что в растерянности, если честно. Может, расскажешь, что и как произошло? У тебя времени много? Как минимум полтора часа есть. Отлично. Тогда начну сначала. Воспоминания сыпались искрами и делали неприятно где-то там в грудной клетке, где отчаянно пыталось выжить моё уставшее сердце. На самом деле я не знала, откуда брала начало история моей измены. С той ночи, когда муж впервые накричал за то, что мы с дочкой не давали ему спать, или потом, спустя время, когда он сделал вид, что спит. Тогда я, уставшая после жутких бессонных суток с малышкой, пришла к нему в поисках поддержки и ласки, которая мне была очень нужна. приняла душ и надела заказанный в онлайн-магазине комплект белья. Он не повернулся на мою просьбу, не отреагировал. Я бы поверила, что он спит, но когда сняла с себя всё и легла на диван, увидела его онлайн в соцсети. И я не знаю, пренебрегает ли он мной или же правда злится. Только куда же в таком случае делась любовь к нам, к семье? Я не могла её придумать. Я не могла так ошибиться в его чувствах. Признаваться в потере брака даже подруге было прискорбно и даже унизительно. Мне всего 30, а кажется порой, что я прожила целую жизнь и устала от неё. Арина смотрела с пониманием и грустью, а я всё говорила и говорила, впервые откровенно, озвучивала боль и обиду, таившуюся внутри так долго, и сожалела о том, что это слышит она, а не Влад. Мы почти не разговариваем, не проводим время вместе. Точнее, мы вместе, в одной комнате, но мы порознь, и я не понимаю, когда мы к этому пришли, в какой момент. Пока сидела со своей исповедью перед Ариной и озвучивала то, о чем не задумывалась, стало страшно. Проживая день за днем, я и не замечала того, что мы упали на самое дно, и я не уверена, что виноват только Влад. Я была увлечена идеей нашей семьи, создавала то, что в итоге никто не оценил или просто напросто допустила ошибку на этапе строительства. Такая, правда, удручает. И сейчас лицом к лицу с ней я не верю в эту правду. К третьему году Леры я перестала обращать внимание на многие вещи. Что-то вошло в норму, и мы продолжали жить как обычно. Какие-то моменты больше не удивляли. Я бы, наверное, удивилась скорее чему-то хорошему, вдруг произошедшему между нами, чем наоборот. Сейчас, произнеся вслух эти слова, понимаю, почему ты смотришь так ужасающе на меня. Шмыгаю носом и стираю слезы со щек ладонями. Это и правда дико. Нет, я... Я, конечно, в шоке от этого, но когда ты говорила о проблемах, я и не подозревала, что все так... ужасно. Не подбирай слов. Все гораздо хуже, Арина. И я сейчас это понимаю все больше. Ну, а тот мужчина, с которым ты переспала, откуда он? Он с работы, тянусь к кружке чая, которая неизвестно когда передо мной появилась. Мой начальник. Она смотрит недолго, выпучив глаза. Ты умудрилась начальника хмурить. Это кто кого? Невольно улыбаюсь. Всё не так, как ты думаешь. Я пришла в компанию, готовая трудиться, влиться в коллектив и наконец выдохнуть. А может, и вдохнуть в себя новую жизнь? Я знала заранее о смене руководителя отдела. Мне было жаль, что Семён Геннадьевич перевёлся, но гревать по этому поводу у меня в планах не было. А когда мы познакомились с новым, я даже не запомнила его лица, точнее, не всматривалась. Мне это было не зачем. Я ощущала себя скорее дикой, чем любопытной, поэтому и многие его взгляды и намёки не замечала. Спустя какое-то время обстановка в доме перестала волновать. Я была по-прежнему мамой и женой. И если в первом случае все оставалось прежним, во втором я отдалялась теперь с той же скоростью, что и Влад. И это казалось в какой-то степени нормальным. Сорвавшиеся слова поставили в тупик. Я говорила искренне, и это пугало. Я не подбирала слов, а значит, каждое предложение было настоящим, неся самую суть. Я думала, что мщу ему своей занятостью. тем, что у меня теперь тоже есть работы, и мне есть чем поделиться, приходя с ней. В то время как раньше говорил он один, не желая слушать, что мы с его дочерью делали весь день, пока его не было. Теперь я была удовлетворена. Меня обижало, что когда я начинала рассказывать ему о чём-то, он просто не слушал и даже просто уходил переодеваться или в душ, или есть, куда угодно, но не слушать меня. На этом моменте я снова расплакалась. Всё лежало передо мной открытыми картами, и я смотрела со стороны, во что превращалась наша жизнь. Я должна была быть внимательнее и настойчивее. Господи, я не могу поверить, что пересказываю тебе последние годы моей жизни. Продолжай, она погладила по руке успокаивающе. Лев Викторович всё чаще улыбался, приносил шоколад к чаю и подмигивал, когда я его брала с благодарностью. «Боже, это просто шоколадка, Арина, а я... Мне так, так обидно, что такое малое внимание меня заставило улыбаться, принять на свой счет. Что со мной не так?» Я вновь ударилась в слезы и не могла продолжить, потому что не получалось остановиться, будто решила скинуть весь слезный запас за эти годы, пока ничего не замечала так явно.